«Глава восьмая. Надо уйти. Надо просто развернуться и уйти. Я смогу. Разворачиваюсь, подхватываю сумку и иду к выходу, почему-то малодушно рассчитывая, что толпа первокурсников, только что ворвавшихся в буфет в поисках сосисок в тесте, удачно меня прикроет. Но, как назло, именно эта толпа подхватывает меня и выталкивает прямиком к столу, где сидит Олег. И Марина, наверное, на правах новой законной девушки». Раньше-то ее за наш стол без меня не приглашали. Я замираю, разом охватывая взглядом всю картину. Олег сидит в центре, вальяжно откинувшись на спинку стула. Перекатывает из одного угла губ в другую зубочистку. Есть у него такая привычка, дурная, на мой взгляд. Но ему кажется, что так гораздо брутальнее и взрослее выглядит. Глупость и пошлость. Раньше я, кстати, не замечала. А вот в последний месяц он смотрит на меня насмешливо, дергает презрительно углом губ. Лицо расслабленное, довольное. Красивое лицо повелителя мира. Как я раньше не замечала снисходительно брезгливое выражение на нем? Оно же словно приросло. Может, это потому, что на меня он по-другому смотрел. А сейчас, как на всех. Маринка сидит рядом. Интимно приложив руку ему на плечо, показывая таким образом, кому принадлежит теперь этот парень. И меня поражает одинаковость в выражениях их с Олегом лиц. Та же надменная брезгливость, высокомерие, равнодушие ко всем вокруг. Правда, когда она видит меня, это выражение меняется на хищно довольное. Она скидывает легонько подбородок, усмехается, криви непослушные пухлые губы. Показательно медленно проводит пальчиками по футболке Олега. Сом, сидящий справа, лыбится и кивает мне, приглашая за столик. Олег смотрит на него, сразу теряя свою снисходительность и наливая злостью. Но саму показательно плевать на неодобрение лидера. Он привычно строит из себя раздолбая висельчика, и скалится еще сильнее. «Эй, Федотова, пошли к нам, чего как не родная. «Сом, бля!» Не выдерживает Олег, давая уже словесный приказ, раз на бессловесный его приятель положил болт. «А что такое?» – удивляется Сон, громко так разворачиваясь к Олегу. «Если тебе уже не надо, я могу пообщаться. Алька, хочешь со мной пообщаться?» И подмигивает до того похабно, что я вспыхиваю мгновенно. И опять теряюсь, как дура, потому что никогда ко мне так явно и так грубо не приставали парни. Только вот недавно Игорь, но он новенький, не знал меня совсем. И все остальные десятой дорогой обходили, общаясь исключительно уважительно. Мы начали с Олегом встречаться, когда он был на третьем курсе. И уже тогда его слава, как одного из самых крутых парней универа, была серьезной. А к пятому курсу тем более. И сейчас я теряюсь от пошлости, не знаю, что ответить. Мне не приходилось себя защищать никогда. Надобности такой не возникало. «Сомик!» — дует губки Марина. «Здесь нет лишнего места». Олег больше не реагирует на подколки приятеля. На слова Марины только смотрит на меня. Неожиданно злобно и... Выжидательно? Чего ждет? Что я среагирую? Захочу поговорить? Прояснить ситуацию? Или, может, извиниться за свою вчерашнюю резкость? Для этого вся сцена срежиссирована и выставлена. В голове сразу рисуется продолжение спектакля. Как я сначала униженно прошу его отойти в сторону, поговорить со мной. Как он лениво соглашается, как слушает меня, все с тем же лениво снисходительным выражением лица. А потом что? Принимает мои извинения великодушно, позволяя вернуться к нашему прежнему формату отношений? Или не принимает, посылает меня? демонстративно и громко, лишний раз самоутверждаясь за мой счет. Вчера я его, похоже, сильно обидела. Я смотрю в его злые глаза, совсем некрасивые на самом деле, и поражаюсь, о чем думала раньше, куда смотрела. Они сидят передо мной, такие довольные собой, такие высокомерные. Сбоку, совершенно равнодушный ко всему происходящему, жрет здоровенный бургер-велок». Для полноты картины не хватает немого и его пронзительно-бешеного злобного взгляда. Хотя, может, и хорошо, что он отсутствует. Из всей их компании только он меня безотчетно и сильно пугает. Я смотрю на них и думаю, насколько глупой и слепой была раньше. И разочарование собой прежней накрывает с головой. Я молча разворачиваюсь и, игнорируя смех Сома, радостно-жадный взгляд Маринки, Равнодушие и злобные ждущие глаза Олега, иду к выходу. Вслед мне камнями в спину летит звонкая. «Дура деревянная!» — это Маринка говорит. «Подружка моя». Она у нас в доме ночевала пару раз. За одним столом с нами сидела. лертовала с моим братишкой Мишкой. «Почему деревянная?» — удивленно спрашивает Сом. «Приятель моего парня, теперь бывшего». Мой отец его вытаскивал один раз из неприятностей. Не особо серьезных, но без его вмешательства все могло бы быть печальнее. Потому что в постели бревно. А это мой парень, бывший. Тот самый, что в любви признавался. Говорил, что самое лучшее, что он так рад, что первый у меня. Ведь я теперь только его, только ему принадлежу. И это куда важнее дурацких умений в постели. Потому что умения... Это наживное, а чистота — эксклюзив. Ему нравилось быть со мной в постели. По крайней мере, он так говорил. Я выхожу из буфета и молча топаю на пары. Все внутри заморожено, нет никакой возможности даже разговаривать с кем бы то ни было. Мне кажется, что у меня спина болит от ударов, подлых, потому что их не ждала, не думала, что так можно. Вот так. За один вечер превратиться в бывшую подругу, приятельницу, девушку. А еще я думала, что это пройдет. Надо просто заняться чем-то другим. Я тогда еще не знала, что все только начинается.